19. Утончение заключается в том, что сознание научается воспринимать скрытые свойства вещей и явлений. Цветок не ограничен формой. Запах его, уже невидимые свойства, излучение также. Сочетание элементов стихий, цветок составляющих тоже невидимо на поверхности. О лечебных свойствах некоторых растений известно, но оккультные их свойства знают немногие. Так, свойства явлений подобны плавающей ледяной горе, большую частью своей скрытой под видимой поверхностью. Тайны металлов, равно как и тайны растений, составят предмет изучения науки будущего. Основы ее скрыты в периодической шкале системы элементов — со всеми семью основными и пятью дополнительными элементами каждого периода. Цвет, вкус, запах, вес, частота вибраций или число колебаний, или число биений сердца каждого атома, то есть число его ударов в секунду, являются основанием различий их свойств. Эти же признаки, но усиленные наслоениями оболочек зерна растения, их особенностями а главные излучениями, составляют в сумме своеобразие его качества. Растения, так же, как и все живое, различаются по стихиям, принадлежа преимущественно к какой-нибудь одной из четырех. Если роза или кедр — представители огненной стихии, то папоротник или осина к ней явно не принадлежат. По стихиям распределяются и химические элементы. И люди, и животные, и принадлежностью своей к той или иной стихии соответствуют друг другу, состояв в строении своем из родственных элементов. Обычно болезни вызываются нарушением равновесия материи стихий и, и недостатка ее соответствующим видам растений или минерала и пополняется. Отсюда следует. что знать о культной или скрытой свойствах минералов и растений важно чрезвычайно. Цикл года имеет две точки равноденствия и два полюса – зиму и лето. Также и период химических элементов имеет две особые группы – четвертую, переходную, и группу нейтральных газов, соответствующих в цикле или периоде года точкам весеннего и осеннего равноденствия, и полюса, то есть элементы с наиболее сильными металлическими свойствами. Казалось бы, что общего между периодами года и периодами химических элементов? Но закон соответствия в них явно выражен. Если взять развесистое дерево, ветки которого склоняются к земле, и представить себе его корни, короны уходящие в землю и там разветвляющиеся. И линии магнитных сил обыкновенной стальной пластинки магнита, ясно отмечены на усыпанной опилками бумаги над ним положенной то будет ясно заметно, что корни и листва также, подобно железным опилкам, располагаются по линиям тоже невидимых магнитных сил или ауры дерева. Ибо атом — магнит, растение — магнит, человек — магнит, магнитные свойства которых усложняются и разветвляются по мере восхождения жизни по ступеням развития форм. Но каждая форма проявления духа мононады, в каком бы царстве природы она не проявлялась, представляет собой магнит, окружённый магнитным полем его излучений или аурой, то есть линиями магнитных сил. Линии магнитных сил или аура магнита может быть явно видимо при опыте с опилками. Но при особых условиях она может быть сфотографирована. Ауры растений, животных и человека можно уловить в запахе окружающим их как сферы. Излучения растений уже были сфотографированы. Со снимками человеческих излучений опыты уже проводятся. Тайна магниты и законы соответствий позволят подойти к этим явлениям непредвзято. Установив общие для всех форм магнитные основания, их единство, можно постепенно переходить к анализу того, какая из четырёх указанных точек периода или круга явлений или круга ауры формы является преобладающей. Четыре точки, как в периоде года, есть в каждом явлении. Но в металле на лицо преобладают огненные свойства, равно как и в розе, и следовательно, Излучения их имеют в себе преимущественно огненный элемент. Деление существующих форм жизни органической и неорганической по стихиям будет основой новой науки. Преобладание в данной форме материи той или иной стихии будет определяться по цветам излучений или по ауре аппаратами схожими по принципу с современными спектрометрами, но более сложного устройства. Фотодиагноз будет новым методом определения болезней. Каждый атом имеет спектр определённого цвета. Нельзя отделить материю от цветового её выражения, ибо цвет есть аспект бытия материального мира сверху донизу во всех фазах её выражения.